3. Госпожа Пражская не слишком расстроилась, когда ты сообщила ей, что таинственный лот достался другому покупателю. К счастью, нет. Она даже обрадовалась, что побрякушка досталась не ей. Главное, что забрал ее не мистер Уотсон. Кристина виновато прикусила нижнюю губу и бросила обеспокоенный взгляд в окно, за которым не переставал идти снег. Входящий видеозвонок от Натали был совершенно не кстати. Мало того, что Кристина не выспалась, И самого утра была похожа на варёный овощ. Так и ещё и события вчерашнего вечера по сей час без конца мелькали перед глазами. Да и в ушах звучали тоже. Натали хорошо знала её и могла без труда понять, в порядке она или нет. «Это точно!» – засмеялась Натали и покачала головой. «Обожаю твои истории об этой сладкой парочке, в особенности те, где они так мило и грациозно оскорбляют друг друга. Угу, они оба классные!» Снегопад за окном раздражал. Мышцы шеи заныли, и Кристина силой обхватила ее пальцами. «Вчера мистер Отсон предлагал мне бросить старую клячу и работать на него». «Вот же проказник. Он бы с ума сошел, если бы это, как ты говоришь, побрякушка, досталось тебе. Кстати, какая именно побрякушка?» «Так, ничего особенного», — отмахнулась Кристина, почесав голову. «У вас там как? Все в порядке?» Продолжая улыбаться, Наталья изобразила любопытство, глядя прямо в камеру. «Не хочешь ли ты сказать, что сама расстроилась из-за этого аукциона? Мне вообще до него дела нет. Я лишь выполняю свою работу». Слово «побрякушка» из твоих уст прозвучало, как какое-нибудь ругательство по причине глубокой печали. Тихонько засмеялась Наталья. «Ладно, милая, извини. Даже если и так. Прошу, не расстраивайся». «Как ты верно сказала, это твоя работа и... это любовь», — не выдержала Кристина и тут же прикусила язык. Ей хотелось поговорить об этом. Хотя бы немного разделить беспокойство, застрявшее в горле, как огромный и твёрдый ком. Исчезнувшее украшение дома алмазов. Стоило только произнести эту фамилию, как улыбка тотчас сползла с красивого лица Натали. «Связь испортилась, и ты зависла?» — нервно усмехнулась Кристина. Или просто не знаешь, что сказать? То самое украшение?» Наталья явно растерялась и всеми силами пыталась вернуть себе былую непринужденность. «Синий бриллиант, кажется?» «Да, он. Гости были в шоке. Как украшение оказалось у месье Томази, никто не знал, а сам он объяснять не собирался». «Надо же!» – задумалась Наталья. Исчезнувший бриллиант алмасова вдруг нашелся. Интересно почитать публикации по этому поводу. Наверняка Сезар тамази даст комментарий и расскажет, как это украшение оказалось у него. Журналисты проходу ему не дадут. Впрочем, навряд ли он будет страдать от этого. Всем известно, что он обожает быть в центре внимания. «Верно», — улыбнулась Кристина с таким трудом, что заболели мышцы лица. И это украшение купил Кристиан Алмазов. «Что?» — ахнула Натали. — крестьян Алмазов? — Да, всего пара слов, и ей уже сделалось легче. Он тоже был среди гостей. — Господи! — вздохнула Натали. Утонувшие в тревоге глаза заметались из стороны в сторону. — И как все прошло? То есть, я хочу сказать, вы общались? Боже, что за бред я несу! Хм, так как вы встретились? Меньше всего на свете Кристина желала, чтобы дорогой и близкий ей человек испытывал из-за нее чувство беспокойства и страха. Но любовь Натали не могла проявляться иначе. С тех пор, как Кристина стала частью ее семьи, все, что делала для нее Натали, заключалось в безграничной заботе, нежности и неизменной тревожности. Всё ли у нее хорошо? Счастлива ли она? Не заболела ли? И как бы ужасно это ни казалось со стороны, Сейчас Кристина нуждалась именно в этом – в глубоком беспокойстве близкого человека. Именно это чувство расправляло ей крылья, побуждая доказывать обратное. Конечно, она счастлива. Абсолютно точно ничего не случилось. Она прекрасно себя чувствовала и совсем не стоило переживать за нее. Лишь заботясь о близком, она успокоится и сама. «Мы не виделись», – объясняла Кристина, парируя с завидной уверенностью для человека. у которого внутри все в буквальном смысле дребезжало. Гостей было много. Я даже не видела, где он находился. Только голос его услышала. А потом восторженные возгласы, что эта легендарная любовь достается крестьяну Алмазову. На ужин я не осталась, так что повода для бесед не нашлось. Хорошо, что так, задумалась Натали. Правда ведь? Разумеется, иначе и быть не могло. Сказала Кристина с улыбкой настолько печальной, что взгляд Натали по ту сторону экрана замер в пугающем сочувствии. «Но ты бы хотела этого?» Спросила Натали осторожно. «Чего? Поговорить с ним. Узнать, как он и... Извини, милая, я что-то сегодня слишком рассеянна и несу всякую глупость». «Думаю, ты хочешь узнать, почувствовала ли я что-то, когда услышала его голос?» Натали промолчала. Ничего. Разве что все это было неожиданно. Все то время, что шли торги, он молчал. Но когда украшение было почти в моих руках, он перебил мою ставку. Резким и холодным, как снег, тоном. Хотя нет, усмехнулась Кристина, на мгновение позволив мыслям унести ее в зимний домик. Даже снег бывает теплым. Кстати, о нем. Оживилась она и подскочила на ноги. Только посмотри, какой снегопад. Я бы уже вчера улетела отсюда, но местный аэропорт закрыт. Надеюсь, вечером погода наладится. И я, совершив несколько тысяч пересадок, смогу-таки, наконец, вернуться домой. Натали согласно кивнула. Тень, сожаления опустилась на нежный и полный искренней любви взгляд. Зря я тебе рассказала. Ты теперь будешь думать об этом до самого Нового года. Я не буду думать об этом до Нового года, улыбнулась Натали. И ты правильно сделала, что рассказала мне. Я хорошо тебя знаю, Кристина. Эта встреча не могла не оставить в твоей душе след. Время идет, один год сменяет другой. Но память все равно возвращает тебя туда, где... Натали, перебила Кристина, демонстрируя усталую улыбку. Моя память никуда меня не возвращает. У меня есть прекрасное и счастливое настоящее, к которому я стремилась. Тебе ли не знать? Я знаю, дорогая, знаю. И я также знаю, что иногда человек не невластен над своими чувствами. Порой даже пролетевший в воздухе кусочек бумаги способен всколыхнуть то, что давно замуровано под толстым слоем бетона. Послушай, я лишь хочу, чтобы ты не расстраивалась. Не позволяла дурным мыслям или чему бы то ни было еще влиять на твое самочувствие. Чему бы то ни было еще? усмехнулась Кристина. Не беспокойся, Натали. Ни я, ни крестьян. не желаем больше знать друг друга. Никто из нас не станет искать поводов для встреч только лишь потому, что мы оказались гостями одного и того же мероприятия. Я понимаю, но, милая, Кристиан не просто призрак из твоего прошлого. Как бы ты ни хотела этого признавать, но он теперь навсегда останется. Кристиан навсегда останется в прошлом, заявила она уверенно. Внутри снова все задребезжало. как старинный хрусталь в серванте во время землетрясения. «Для меня, для тебя, для всех, Натали. И это взаимно. Для меня ничего не изменилось и никогда не изменится. А для него и подавно». Распахнув окно, Кристина жадно втянула носом морозный воздух. «Из-за меня погиб его брат. Кристина. А семь лет назад я убила его ребенка», напомнила она, больно сжав кулачок. Он назвал меня убийцей и вычеркнул из своей жизни навсегда. Так было нужно. Так что не беспокойся. Мы друг для друга всего лишь призраки, которым нет и не будет места ни в настоящем, ни в будущем. Я скоро вернусь. Кристина улыбнулась. Воздуха в легких почти не осталось. И будем наряжать елку.